Глава 26. 1984 год. Белов распахнул дверь кухни с непроницаемым выражением лица. Он оглядел тесную конуру, облицованную совершенно неуместной розоватой плиткой. «Какую достали?» — подумал он и сделал жест рукой. «Мы закончили». Наина Иосифовна замерла на табуретке у окна с большой чашкой в руке. Красивый чувственный род директрисы приоткрылся на полуслове и застыл, не окончив слова. Кажется, она говорила что-то о трудных детях, советском педагоге Макаренко и тому подобное. В коридоре Белов уловил окончание фразы: Со временем вы поймете, что растите не человека, а кривое дерево, поэтому лучше воспитывайте сейчас, а не когда будет поздно. Уже вырастили, подумал он. Только эти несчастные люди, которым подсунули звереныша, «Совсем ни при чем. И вряд ли смогут хоть что-то сделать». «О!» — вырвалось у директрисы. Видимо, выражение его лица напугало ее. Однако она тут же собралась, и родители не успели ничего заметить. «Да, пожалуй, нам пора. Засиделись мы у вас, а еще домой возвращаться». Она поставила кружку на стол, и Белов заметил на ее выпуклом боку взлетающую ракету и надпись «Через тернии к звездам». «Спасибо за чай печенье. Обязательно заходите в школу. Буду рада вас видеть у себя». «Думаю, для Кости еще не все потеряно. И мы обязательно...» Белов взял ее под руку и потянул к двери. «До свидания», — сказала она. «А кости передать, что вы приходили?» — спросил мужчина, оглядываясь на закрытую дверь комнаты сына. Наина Иосифовна посмотрела на Белова. Он почти наверняка знал, что червяков здесь больше никогда не появится, — Но все-таки решил не пугать пожилых родителей. — Пожалуй, не стоит, сами понимаете. — Да, конечно, лучше его не тревожить. И вообще. — Именно. Белов вымоченно улыбнулся. Актер из него был плохой. Они спустились по лестнице. В темноте Белов мерещился желтый глаз, который сверлил его затылок. Неприятное давящее чувство, которое иногда возникало у него при посещении особо опасных преступников, приговоренных к высшей мере. «Вы что-то нашли?» – встревоженно спросила директриса, когда они, наконец, вышли на свежий воздух, и Белов с жадностью закурил сигарету. Разумеется, он не стал ей говорить про глаз, но вскользь упомянулся о странном порядке в комнате хулигана, «Учебники по криминалистике, пачки долларов и видеокассетах». Этого было достаточно, чтобы произвести на женщину неизгладимое впечатление. «Ведь доллары, видеокассеты, по сути, расстрельная статья». «Я уверена, что это...» Начала она быстро, но Белов взял ее за руку и посмотрел в проницательные серые глаза. «Я не требую от вас оправданий и уверен, что вы ни в чем не виноваты». «Я говорю это и как следователь, и как мужчина». Она благодарно кивнула, однако вопросительное выражение не исчезло с ее лица. Что-то ее мучило. Он видел это по ее выражению. Естественно, как и любой женщине, ей было интересно, любопытно. Особенно если учесть, что она даже не предполагала, что вообще происходит. Впрочем, он сам не обладал полной картиной и ясностью, Мотивы преступления даже не проглядывались, и это было самым странным. Но он хотя бы знал, что зорницу продлили совсем не потому, что школьникам было очень интересно. «Мне нужна ваша помощь», — сказал он, когда они остановились возле пустынной остановки трамвая. «То, о чем я попрошу, дело довольно деликатное и нужно, чтобы вы...» «Я понимаю», — твердым голосом сказала Наина Иосифовна. Белов покачал головы и снова закурил. «Боюсь, вряд ли. Мне нужно узнать, кто хлопотал за Червякова. Кто сделал так, чтобы он, не имея на то оснований, попал к вам в школу?» На ее лице отразилось удивление. «Направление израно, вот и все. Никто за него не хлопотал, это обычное дело. В этом и загвоздка. У меня есть достоверная информация, что кто-то за него хлопотал». И без вашей помощи я вряд ли узнаю, кто именно. Она качнула головой, потом быстро взглянула на изящные золотые часики. Когда? Сейчас. Это будет выглядеть как минимум странно. Вечер, воскресенье, все смотрят телевизор. Белов промолчал. И она поняла из этого молчания больше, чем если бы он что-то произнес. Тогда лучше вернемся в школу, я уже замерзаю. Нет. Разумеется, он не мог ей сказать, что номер школы прослушивается и звонить с него нельзя. Слишком долго. Я видел телефон-автомат в конце дома. У меня как раз есть несколько двушек. Он посклев в кармане и вытянул штук пять мелких монеток. Директриса вздохнула, затем нащупала сумку, машинально открыла ее и вытащила небольшой блокнот. Отвернула несколько страничек, произнесла чью-то фамилию, затем перелистнула еще... «Пожалуй, давайте попробуем». «Ничего не обещаю, но возможно. Хотя сразу вам скажу, я не верю вашей информации». Не то, чтобы такого совсем не происходило. «Иногда за какого-нибудь ребенка действительно могут попросить, но это явно не тот случай». Белов молча кивнул. Они подошли к телефону автомату. С левой стороны будки стекла были выбиты, а внутри она была расписана смолой. Однако сам телефон, судя по всему, работал исправно. Наина Иосифовна повернулась, посмотрела на Сталинку, в окнах которой через одно светились уютные желтые лампочки. Кстати, в этом доме живет тот самый Шкет. — Это у которого пожар был? — удивился Белов. — Да. Его же кто-то предупредил. — Возможно, прямо из этой будки, — задумчиво произнес Опер. — Я была бы вам очень признательна, если бы вы... Он быстро кивнул. Понимаю, не буду мешать. Белов отошел метров на 10 и принялся разглядывать дом, в котором случился пожар. Ему показалось, в темной арке кто-то есть. По крайней мере, когда он остановился напротив, внутри мелькнул клеющий огонек, и час исчез. Кто мог предупредить шкет о пожаре? Тот, кто поджег, или неизвестный доброжелатель, которому стало известно о пожаре. Он вспомнил кадры видеокассеты, которую спрятал в камере хранения. Кадры, которых физически не могло существовать. Но они были. И подделать такую запись при существующем уровне развития техники было невозможно. Даже американцы и японцы на такое не были способны. Фотография Вити Крылова с соседкой сделана совсем недавно. Белов вытащил из кармана фотокарточку и внимательно изучил ее снова. Позади спешащих фигур мальчика и женщины виднеется плакат «Чемпионат СССР по легкой атлетике». Червяков зачем-то следил за ними. Явно не из баловства или какой-нибудь игры в сыщиков и бандитов. Он знал, что на стадионе действуют нелегальные букмекеры. В общем-то, это ни для кого не было секретом. Однако то ли все они находились в разработке, то ли их попросту не трогали однако он ни разу не слышал, чтобы было возбуждено хоть одно дело. Выходить же самостоятельно на начальство Белов особым желанием не горел. Инициатива наказуема. Да и своих дел хватало по горло. Возможно, соседка выиграла крупную сумму денег. Мутный финал, прерывание трансляций и запись, которую он мельком успел посмотреть в кабине убитого монтажера, говорят о том, что такое вполне могло случиться. Бандиты решили вернуть свои деньги, организовав нападение на женщину. Все сходилось, кроме одного. «Не могли же они два раза провести этот чертов забег!» — вырвалось у него. «Ой!» — раздался голос за спиной. Белов повернулся и в темноте не сразу опознал директрису. «Я вам помешала?» — смутилась она. «Нет, нет, что вы! Это я сам с собой разговариваю. Старая милицейская привычка». — улыбнулся он. — Выяснили что-нибудь, Наина Иосифовна? Женщина была явно взволнована. Она чуть заметно кивнула. — Странно, но вы оказались правы. Не с первого раза, но... Вот одна двушка осталась. Она протянула монетку. Он взял две копейки, помелил и опустил ее в карман. — Ну уже, не томите. Сначала я позвонила Турову. Это инструктор РАНО, наш районный отдел народного образования. Обычно он в курсе сложных детей, занимается в том числе взаимодействием с органами, детскими комнатами, разными происшествиями. Но тут он сразу сказал, что решение принималось выше. Он видел приказ за подписью Толстикова. Толстикова? Да, это начальник ГОРОНО, городской отдел. Неплохие связи у хулигана». Я тоже так удивилась. С Толстиковым я хоть и знакома, разумеется, но ему сейчас по такому поводу не стало бы даже быть у меня его домашний телефон. Она сделала паузу и вдруг сказала, «Можно у вас сигарету попросить?» Белов удивился, достал пачку «Космоса», потом хлопнул себя по другому карману и вытащил «Мальборо». «Это импортная». Взглянув на пачку, директриса, казалось, была шокирована. Тем не менее, она осторожно взяла сигарету. — Вообще-то я не курю, только когда волнуюсь. — А бывает это не так уж и часто, — сказала она, прикуривая от зажженной спички. Белов хмыкнул. — Не говорит же, где он взял эти мальборо. — Я позвонила заму Толстикова, анжели Петровой. Мы иногда ходим с ней в Сандуновские бани. Хорошее место, кстати. Рекомендую для разгрузки ума и тела. Так вот... Она не слишком удивилась моему позднему звонку и сразу сказала, что в курсе событий. Мол, ничего страшного. Завтра гороно согласует перенос выходного дня на понедельник для шестых классов. И добавила, что по итогам года меня, скорее всего, представят награде заслуженный работник народного образования города Москва за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Мол, зорницу, которую я провела, заметили даже сверху. Белов едва заметно покачивал головой. «Быстро же они...» «Что вы сказали?» «Нет, это я так. Продолжайте, прошу прощения». Она выдохнула ароматный дым, и по ее глазам он увидел, что она действительно взволнована, если не сказать больше. Как опытный следователь он моментально чувствовал настроение собеседника. «У меня нехорошее предчувствие», — вдруг сказала она. Со вчерашнего дня, когда мы с, э, В общем, я едва перебила ее словесный сумбур. Ее будто бы прорвало. Все про эту зорницу, да какая я молодец, что все так устроила и договорилась. И спросила про Червякова. Она сначала не поняла, о ком речь, но потом как будто вспомнила и неохотно сообщила, что это лично Толстиков устраивал по просьбе своего знакомого. «Какого знакомого?» Я спросила... Она снова замялась, но потом призналась по секрету, так как мы старые подруги, только никому, что документы поступили из психиатрической больницы за подписью директора. Кажется, Вербицкий или как-то так. И Инициала она не помнит, но зато точно вспомнила, что бумаги привез мужчина средних лет. Загорелый какой-то неприятный, отталкивающий. Они столкнулись в коридоре, он спрашивал Толстикова. Толстиков подписал что выглядело странно, так как в таких случаях всегда созывают подкомиссию. а потом передал бумаги ей для направления в РАНО. Он наотрез отказался обсуждать этот вопрос, и она больше даже не пыталась его поднимать. «Вот такие дела», — закончила свой рассказ Наина Иосифовна. «Выходит, червяков психически болен, но кто-то его серьезно прикрывает». Петкомиссия решает, может ли ребенок обучаться в обычной школе или же его направить в специализированное учреждение. Ничего этого не было сделано. В поступивших из РАНО документах значилось, что он гонит к обучению в средней школе. Думаю, это очень серьезное нарушение. «Превышение власти или служебных полномочий должностной подлог», — сказал Белов, «Статья 175 Уголовного кодекса РСФСР». «Внесение должностным лицом в корыстных целях или из иных личных побуждений в официальные документы заведомо ложных сведений наказывается лишением свободы на срок до двух лет или увольнением от должности». Директриса покачала головой. Я сразу почувствовала неладное, как только увидела эти его документы. По документам он поступил из спецшколы из какого-то номерного городка под Смоленском. Родители, между тем, московские... Это я позже узнала, что они приемные. Успеваемость, судя по табелю, ниже среднего. Но на это уже мы не смотрели. Есть приказ, выполняем. Он отучился, кажется, апрель и май прошлого года. Поставил на уши весь класс. По шести предметам получил двойки, и мы решили оставить его на второй год. Ну а на следующий, если ничего не изменится. Ставить вопрос об исключении. Кажется, вопрос решился сам собой. «Не поняла». Белов секунду колебался, потом сказал, глядя ей прямо в лицо. «Наина Ивасифовна, я думаю, вы должны знать, Червяков больше не будет учиться в вашей школе. Это я могу вам гарантировать». Сегодня утром в воинской части он взорвал гранату, после чего группа зорничников, в которую он ходил, исчезла. Дети пропали. Начиная с обеда поисковые группы прочесывают местность, но никаких следов пока не обнаружено. Дети исчезли вместе с командиром, который их вел. Именно поэтому мероприятие продлили до завтра, чтобы среди родителей не возникла паника. Я возглавляю оперативную группу по расследованию. Лицо женщины белело по мере того, как он говорил. Губы ее задрожали. Она попыталась поднести сигарету к губам, но та выпала из пальцев на тротуар. «Господи!» — произнесла она хриплым голосом. «Господи! Как это?» «Как это? Пропали!» Белов аккуратно придержал ее за талию. «Уже почти двенадцать часов мы буквально роем землю. Однако в деле слишком много неясного». «Они найдутся?» Он покачал головой. «Если честно, не знаю». Наина Иосифовна побледняла еще сильнее. Ее глаза заблестели. «Как же я не почувствовала!» «Ведь ныло сердце с этой зорницей!» За день сон приснился, будто бы на школу падает бомба, а я как раз веду урок математики в том самом шестом «Б». Белов почувствовал холодок на спине. Почему-то он слишком живо представил себе эту картину. Все казалось, точнее было, самым настоящим. Знаете, бывают такие сны живее самой реальности. Он кивнул. Знал, конечно. Я открыла журнал и смотрела, кого вызвать, отвечать домашнее задание по разложению простых чисел на множители. Руку поднял Крылов, хотя он никогда сам не вызывался. Я даже удивилась. Тихий, скромный мальчик-хорошист. Когда он вышел к доске, я обомлела. Даже забыла, какое было задание. Они медленно двинулись вдоль тротуара. Белов поддерживал женщину под руку и чувствовал ее дрожь. Витя был одет в обычную школьную форму. Но вся она была грязная, драная, изношенная и даже местами обгоревшая. Галстук выбился из-под пиджака. Один его кончик был опаленный, кажется, от него даже шел дым. Но сам Витя будто бы ничего не замечал. Он принялся отвечать задание, но я даже не понимала, о чем он говорит. Ни единого слова до того была напугана. С огромным трудом я взяла себя в руки. Посмотрела в окно, и мне послышался какой-то звук. Нарастающий, неприятный гул. Витя запнулся, и руку тут же поднял Денис Крутов. Я не успела ничего сказать, как он вышел к доске и встал рядом с Витей. Потом Лена и его Петя Марченко. За ним Лиза Крылова. Они все выходили, и все выглядели примерно одинаково, как и Витя. Оборванная и страшноватая. Чумазая, худая. Последним поднялся новенький наш мальчик, Давид. Когда он остановился у доски и повернулся, Витя уже закончил отвечать. И воцарилась тишина, в которой был слышен только этот нарастающий гул. Все сильнее и сильнее. Голова вдруг жутко заболела, и я начала растирать виски. Давид повернулся ко мне и тихо сказал, «Наина Иосифовна, это не поможет» потому что у вас не головная боль. А потом кто-то засмеялся, и хотя на моих уроках всегда железная дисциплина, себе дороже устраивать спектакли, я знала чей это голос еще до того, как увидела его обладателя. Хотя, конечно, учителя поднимали вопрос, что на их уроках он так ведет себя постоянно. «Червяков», — сказал Белок. «Да, это был он». Когда я подняла голову, чтобы сделать ему замечание, он обычно сидел за последней партой слева. Один. Никто не хотел с ним садиться. Его на месте не оказалось. Наверное, нырнул под парту, чтобы я его не заметила. Только его голос раздавался в притихшем классе. И что он говорил? Наина Иосифовна покачала головой. Когда гул стал совсем невыносимым, Червяков вдруг вынырнул оттуда, стриженный под ноль, Лицо в темных пятнах расплылось в жуткой улыбке. Он смотрел на меня в упор. Что он сказал? Белов остановился и встал перед ней, глядя прямо в глаза. Он сказал... Женщина дрожала так сильно, что ему пришлось взять ее за руки. Успокойтесь. Просто вспомните, что он сказал. Женщина всхлипнула с силы, сжала его кисти. Он сказал... «Передайте менту, что воровать сигареты — это плохо». Он снова засмеялся, достал из кармана пиджака пачку Мальбора и потряс ее в воздухе. Потом черкнул зажигалкой и закурил прямо в классе. Белов похолодел. Он резко обернулся в сторону арки, где, как ему показалось, находились какие-то люди. Но арка уже скрылась из виду. За ними никто не шел, и, насколько он мог судить, они были в безопасности, если, конечно, можно было так полагать после убийства монтажера в телецентре. Он отпустил ее руку, засунул руку в карман куртки и выудил дефицитные импортные сигареты, которые прихватил из письменного стола в комнате Червякова. «Эту пачку он вам показывал?» Наина Иосифовна помолчала и кивнула. «Да. Это все?» — быстро спросил Белов. «Он еще что-то говорил? Хоть что-нибудь?» «Это очень важно. Постарайтесь вспомнить». В ее расширенных глазах он читал панический ужас. «То...» Там, он сказал, там для него записка, пусть прочитает, если хочет жить. Белов медленно поднял пачку на уровень глаз, перевернул ее, и оттуда посыпались сигареты. Они падали на тротуар, как бомбы, одна за одной, пока пачка не опустела. Опер вытянул серебристую подложку, затем разъединил стенки пачки по клеевому шву. Внутри аккуратным почерком, тем же самым, которым были написаны фамилии на обратной стороне ориентировки на стене в комнате Червякова, виднелись несколько слов. «Хочешь жить? Брось кассету в колодец Моцарта прямо сейчас. Никаких копий. Если не сделаешь, умрешь до утра, и она тоже». «Что там?» Тихим голосом спросила Наина Иосифовна. Он протянул ей располосованную пачку. Она прочитала послание, беззвучно повторяя слова дрожащими губами. Потом взглянула на него. Она — это я? Белов отрешенно кивнул.